Глава пятнадцатая. Ниф. После того, как они преодолели меньшее возвышение из костей, росшее позади, Ниф боялась, что оно может рассыпаться на обломки, но те слежались плотно. Перед ними возникла небольшая пещера, вход в которую тоже окружали спайные воедино кости. Жерло пещеры темным провалом зияло среди белизны. Солмир остановился на круглом изгибе громадной тазовой кости и указал рукой на вход. «Добро пожаловать в королевство Оракула!» «Тоже мне королевство!» — проворчала Нифа, балансируя на каком-то странно сложенном коленном суставе, торчащем из горы. маленькая холодная и бесплодная Прямо как твоё!» Она изобразила у Солмера за спиной неприличный жест. Карабкаться к провалу пещеры пришлось по крутому склону. Забравшись наверх, Солмер обернулся и протянул ей руку. И дёрнул Ниф на себя слишком сильно, так что она врезалась ему в грудь. Кожа у него оказалась прохладной, пряди волос, коснувшиеся ее щек, пахли хвоей. На лбу темнели шрамы от глубоких проколов, с рваными краями и грубыми рубцами внутри. Они были бы багровыми, будь в этом мире цвет, но Тенеземье сделало их угольно-серыми. Шесть отметин. Самые страшные изъяли на висках, остальные плавно уменьшались к середине лба. «Откуда они?» — тихо спросила Ниф, пристально глядя на шрамы. «Иногда снять корон очень непросто», — отозвался Солмер. И шагнул назад, отступая от нее. Ниф на миг замерла, сжимая опущенные кулаки. В животе у нее забарахталось что-то вроде вины. Что-то вроде стыда. Она сказала Солмеру, что понимание и прощение — не одно и то же, и это оставалось истиной. Но теперь Ниф начала казаться, что именно прощение ей хотелось бы подарить ему, сделавшись тем самым последней предательницей. Она силой обратила свои мысли к Рафи, добродеятельному, мягкому, всегда стремившемуся поступать правильно. Рафи любил ее, вопреки тому, что Нив этого не заслуживала, и разве не об этом она должна была мечтать? Он любил ее безоговорочно, и эта любовь не тускнела, сколько бы крови ни было у Нив на руках. Но ей все еще слышался голос Солмера, кричавшего ее имя в тоннелях той пещеры, бегущего спасать ее, пусть только потому, что они друг другу нужны. В Солмире не было добродетели, но было что-то. И это что-то вынуждало ее бороться за то, чтобы и дальше воспринимать его как врага, бороться за то, чтобы поддерживать в своих мыслях простое деление на добро и зло, на хорошее и дурное, потому что почва между крайностями казалась ей слишком зыбкой. Пещера Оракула тоже начиналась на костяном уступе. Он состоял из огромной части бедра, нависающей округлым краем над пустотой. Груда костей поменьше валялась прямо перед входом, заграживая его низкой стеной. Ниф удивилась тому, какими до смешного мелкими они казались в сравнении с бесконечно огромными останками древних. Она сделала шаг к пещере, чтобы рассмотреть их поближе, морща нос от зловония, веявшего из провала. Груда состояла из того, что осталось от малых чудищ, из крыльев, когтей, нелепой формы черепов и множества других костей, что не могли принадлежать никому из известных в созданий И все они оказались испещрены следами зубов. Она так торопливо попятилась, что чуть не споткнулась о свой растрепанный подол. Солмир стоял у округлого края бедренной кости, словно тоже не желая приближаться к пещере. «Не позволяй себе обманываться его видом!» предупредил он Ниф приглушенным голосом. «Оракул был одним из самых опасных древних даже до того, как большинство из них умерло. «И как нам его убить?» Солмир ответил не сразу. Взглянув на него, Ниф увидела, что он снова без остановки крутит кольцо на большом пальце, крепко стиснув челюсти. Шрамы у него на лбу потемнели от напряжения. «Не беспокойся об этом», — произнес он наконец. Держись как можно дальше от Оракула. Сказанное это было без усмешки, сухим приказным тоном. Ниф ощетинилась. Она терпеть не могла выслушивать чьи-то приказы. Но сейчас, прямо перед встречей с хорошо известным ему божеством, ругаться с Солмером казалось неуместным. Она всегда сможет припомнить ему это в какой-нибудь будущей стычке. И сейчас мысль о том, что это будущее вообще настанет, даже обнадёживала. Осколок кости бога тяжело прижимался к бедру Нив. Она молча достала его из кармана и протянула солмеру Тот помотал головой. «Оставь пока у себя». «Точно? Доверься мне». Они посмотрели друг на друга. одновременно осознавая, что сказанное им должно было звучать смехотворно, и, тем не менее, непостижимым образом более таким не казалось. Ниф опустила кость обратно в карман, и они шагнули внутрь пещеры. Несколько мгновений ушло на то, чтобы глаза у нее привыкли, но не к темноте. Зрачки Ниф неожиданно сузились от цвета мягко льющегося откуда-то из глубины. На полу повсюду лежали обломки костей, сваленные в груды выше той, что осталась снаружи. И груды эти были сложены будто бы кругами, словно тот, кто их набросал, раньше мог подбираться ко входу ближе, чем теперь. Солмир пихнул одну из костей сапогом, переворачивая ее и указывая на отметины зубов. Тихо произнес. Он все умудрялся ослаблять привязь. В конце концов, мне пришлось использовать кость Бога, чтобы приковать его к полу. «Ты его тут заключил?» Пусть Солмир и говорил ей об этом раньше, но теперь, перед лицом доказательств жестокости Оракула... Нев с трудом верила, что такое вообще возможно. «Как? И почему?» «Считай, повезло». Солмер осторожно переступил через первое кольцо костей. «А касаемо того, почему...» Это долгая история, для которой сейчас не самый подходящий момент. С этим поспорить было трудно. «Но потом ты мне всё расскажешь». солмер издал звук не выражавший ни согласия ни отрицания в текущих обстоятельствах ниф решила не настаивать они продвигались вперед и сияние в глубине пещеры понемногу нарастало оно было мягким и рассеянным как солнечные лучи в утреннем тумане и неестественно нежным для следов кровавой бойни и россыпи погрызанных черепов Последнее кольцо костей оказалось таким высоким, что находящееся за ним нечто полностью скрывалось от взгляда Нив, хотя она и понимала, что именно от него исходит свечение. Солмер остановился и опять принялся крутить кольцо. Потом бросил взгляд синих глаз на Нив и ниже на ее карман. Она поняла посыл. «Не доставай кость бога!» И кивнула. Солмер пошел первым, перебираясь через костяную кучу, грациознее, чем должны были позволять сползающие вниз обломки. Нив полезла следом, отмечая, что разорванная сорочка заметно облегчает такие восхождения. Холод тенеземья немного портил идиллию, но зато с растрепанным в клочье подолом могло быть проще бежать что сейчас казалось как никогда уместным наконец она завершила подъем у стены высился круглый каменный помост сиявший белизной в лучах света который исходил от стоявшей наверху фигуры прекрасной и почти человеческой божество оказалось утонченным женоподобном изящно сложенным белые волосы его струились на пол мерцающим водопадом едва отличимым от длинного белого же покрова что окутывал фигуру от шеи до лодыжек оставляя обнаженными только руки лоб и глаза создания были скрыты за серебряной проволочной маской сплетенный свинцом из истлевших роз. Его тонкие запястья сковывали цепи, покрытые темной коркой чего-то, что могло быть чернилами или засохшей кровью, и прибитые к каменному полу осколками костей. Такие же цепи обхватывали и талию божества, плененного в недрах дворца полного обглоданных останков. оракула Солмир замер у подножья помоста, взирая на древнего с неприкрытой ненавистью. Божество его словно бы не заметило и даже не шелохнулось, когда с костяной кучи скатилась Ниф, а вслед за ней — горстка разломанных позвонков. Когда Ниф подошла и встала рядом с Солмиром, тот не посмотрел на нее, но слегка выдвинул вперед плечо, будто стараясь оставаться между ней, и прикованным божеством. Ниф не возражала. Из всего, виденного ею после пробуждения в странном перевернутом мире, эта хрупкая, почти девичья тельца в короне из мертвых цветов казалась самым мучительно ненормальным. Несколько мгновений они стояли в тишине. Потом зазвучал голос Оракула. «Ты что же?» Не станешь отрекаться от силы, Солмир? Этого требует простая вежливость. Или будешь просто таращиться на меня целый день? Я охотнее сожру стекло, чем отрекусь от силы при тебе, произнес Солмир сдержанно и сухо, вместо того, чтобы прорычать эти слова, прозвучавшие таким образом только весомее. Оракул склонил голову, глядя на них сквозь плетеную проволочную маску. Кожа под ней была покрыта струйками тьмы, будто глаза божества сгнили и вытекли из орбит, как яичные желтки. Его одеяние тоже было запятно на чернотой, следами какого-то кровавого пиршества. Ниф подумала обо всех отметенных от зубов и тяжело сглотнула. «Ясно», — неторопливо отозвалось божество мягким и ровным голосом. «Спустя столько веков ты по-прежнему обижен. Неудивительно, признаю, у нашего вида долгая память, а эпохи рано или поздно сливаются воедино». «Ты и я даже близко не схожи», — отозвался Солмер. Лицо оракула медленно растянулось в улыбке, обнажив двойные ряды крошечных треугольных зубов. «Тебе легче думать, что это правда, я понимаю. И все же единственное, что пока еще отличает тебя от меня, это душа, Солмир. И она у тебя в последнее время заметно истрепалась. Ну, хорошо, душа и вера. Верить в свою божественность для Бога первостепенно важно. А ты утратил веру в себя очень давно, во всех смыслах. Выражение лица у Солмера не изменилось, но опущенные руки он сжал в кулаки так сильно, что кожа вокруг колец у него на пальцах побелела. «От всей этой магии ты раздулся, как клещ на вене», — проворковал оракул «Поистине изумительно, что тебе вообще удается удерживать в себе душу». Неестественно резким рывком божество с преувеличенным любопытством склонило голову под углом, который должен был сломать ему шею. «Она знает, почему ты забрал ее магию. Зачем хранишь всю в себе, оставляя ее пустой?» «Да», — сказал солмер но лишь после чуть заметной паузы, во время которой он успел бросить взгляд на Нив, словно желая оценить ее реакцию. Однако она сейчас находила трудным реагировать на окружающее чем-либо, кроме леденящего страха. Пальцы Оракула подергивались в воздухе. Но скованных цепями рук он не поднимал. «Ты до сих пор так зол?» — сказал он Солмиру, будто бы сразу забыв про ниф «Я чувствую вкус злобы, что исходит от тебя волнами. Злобы и вины. Хотя с виной все теперь еще сложнее. Вижу, ты никак не прекратишь тащить под землю женщин. По крайней мере, пытаться. Что ж, с этой все сложилось удачнее, чем с прошлой». Этого, наконец, оказалось достаточно, чтобы его спровоцировать. Солмир дернулся вперед, словно собираясь броситься на Бога, и оскалился. Нив схватила его за руку и отащила назад, с силой упираясь каблуками сапог в каменный пол. Оракул захохотал тонким визгливым смехом. «Или нет?» — спросил он, продолжая перебирать пальцами. Прошлой ты позволил открыть Тенеземье лишь потому, что любил ее и хотел освободиться. У этой же, у этой есть предназначение. К этой тянутся нити, нити от звезд, и ты желаешь сыграть на них, будто на струнах арфы. Создание пожало плечами. Лучше уж струны, чем корни. Корни. «Гая!» Ниф метнула взгляд на солмера и крепче сжала его руку. Мышцы у него на предплечье казались каменными под ее ладонью, но солмер больше не пытался кидаться на Бога. «Не говори о ней», — сказал он тихим, исполненным яда голосом. «Тебе не дозволено говорить о ней, Я только за, — отозвалось божество. Особенно при том, что ты привел кое-кого поинтереснее. Оно снова резко выгнуло шею, склоняя голову на другую сторону и не сводя укрытых проволокой глаз снив. — Здравствуй, королева теней. Тебе что-то от меня нужно? Ниф перевела взгляд с ужасающе прекрасного бога на Солмера. В страх сковал ей позвоночник и лишил силы в руках и ногах. Оно знало. Откуда-то это создание знало, что они пришли убить его и... Ни к чему так поражаться. Никто никогда не является сюда без причины. Особенно Солмер, который меня так ненавидит. Очередная широкая ухмылка обнажила все ряды зубов. Но ничего нельзя получить просто так. Я всегда беру то, что мне причитается. Обглоданные кости у них под ногами добавляли этим словам кошмарного веса. Ниф снова сжала руку Солмера, хотя и не думала, что он опять попытается добраться до Бога. во всяком случае прежде, чем будет готов убить его. Когда это должно, наконец, случиться? Желаемое тобой и желаемое им отнюдь не одно и то же королевы теней. Голос оракула оказался мягче, чем был у змея. Он не скребся о ее разум, а почти ласкал его. Не взглотнула и стиснула зубы. не пуская Оракула дальше, не позволяя ему читать ее мысли. Визгливый смех раскатился у нее прямо в черепе, такой же громкий и мерзкий, как звучавший в пещере. «Ваши желания сплетены и запутаны, но расходятся в самом главном». Голос задумчиво помолчал. «Тех, о ком он когда-либо заботился...» «Можно счесть на пальцах одной руки. Как думаешь, ты в их числе королева теней?» Нив продолжала стискивать зубы, но руку Солмера резко отпустила. Тот кинул на нее взгляд из-под нахмуренных бровей. Оракул надулся, выпитив сочную нижнюю губу. «Королева теней не хочет со мной разговаривать», — пожаловался он, выпрямляясь. мотнул головой, поправляя истлевший розовый венец. «Но кому-то все-таки придется. Такова цена того, что вам нужно». «А что нам, по-твоему, нужно?» — спросил Солмер. Его рука уже понемногу приближалась к Нив, к осколку кости бога в ее кармане. «Отворить сердце древа?» — ответил Оракул. Для этого вам необходима сила божества. На этих словах он горделиво приосанился, тряхнув длинными белыми волосами и все перебирая пальцами. Я знал, что рано или поздно тебе придется освободить меня, Солмир. Это наказание не могло длиться вечно. Наказание? Ниф растерянно скривила губы. Оракул захихикал. Ниф не позволила ему заглянуть в ее мысли, но, судя по всему, не мой вопрос проявился у нее на лице. Мне не показалось необходимым сообщать Солмеру, что попытка открыть сердце древа убьет его прежнюю возлюбленную. Божество изящно пожало плечами. Он расстроился. Мышцы Солмера... под разодранной шипами-рубашкой, напряглись до предела. Но он не клюнул на наживку Оракула, только посмотрел на Ниф со смесью ярости и словно бы надежды в глазах. И тут она поняла. Оракул не знал, что они пришли его убить. Кусочки мозаики быстро сложились в общую картину. Божество решило, что они хотят освободить его от цепей. и заставить вести себя к сердцу древу. Оракул знал, что древо может отворить лишь сила Бога и посчитал, что его задумали сделать пленником, а не жертвой. То есть он ожидает, что Солмир приблизится к нему, чтобы избавить атаков и не поймет, что тот собирается убить его, пока не станет слишком поздно. но только если они смогут обыграть все очень и очень осторожно. Двигаясь настолько медленно, что у нее подрагивали мышцы, Ниф вытянула кость Бога из кармана, прижалась рукой к ладони Солмера, успокоительно прохладной в сравнении с ее горящей от страха кожей. «Но прежде, чем вы меня освободите», — произнес Оракул, — «я желаю истину». Пальцы у ниф онемели, она чуть не выронила кость. Они с Солмером оба попытались ухватить осколок, при этом оставаясь совершенно неподвижными. И пальцы ниф сомкнулись на нем за миг до того, как кинжал готов был выскользнуть из их неуклюже сплетенных ладоней. ниф крепко прижала руку к себе, скрывая кость в складках подола. «Истину?» — спросила она. Скорее, чтобы отвлечь оракула, чем стремясь что-то прояснить. «Поглядите-ка, она разговаривает». Тон оракула в точности подражал легкомысленной насмешливости завзятого придворного сплетника. «Да, королева теней, я желаю истину. Здесь нет ни пищи, ни воды, но всем нам нужно чем-то кормиться, чтобы не ослабеть до истощения». и не утратить силы для сопротивления святилищу. Солмер шагнул на помост, сжимая опущенные руки в кулаки. — Да будет так. Забирай. У меня достаточно истин, чтобы ты ими обожрался. Но ни одна из них не способна впечатлить меня, некогда король. А мне после голодовки хотелось бы устроить пир. Значит, выход у них остался один. Ниф тоже шагнула вперед. «Тогда забирай у меня!» Наградой ей была еще одна ленивая зубастая улыбка. «Да!» — прошептал Оракул. «От тебя пахнет плотно закупоренными тайнами, оставленными выдерживаться, как хорошее вино». «Твои истины станут отменным яством!» От слова «яство» по спине у Нив прокатился страх, но она лишь стиснула зубы и кулаки. Острие кости бога впилось ей в ладонь, аккуратно укрытое за запястьем. Она кинула быстрый взгляд на Солмера и в его горящих глазах прочла неизбежная и его ужас перед ним. Приблизиться к божеству сможет только она. Она должна будет пронзить оракула кинжалом. Пронзить и надеяться, что этого хватит. Змеи ждал своей смерти. Он не сопротивлялся, когда Ниф воткнула кость бога в его тело. Но она не представляла, как поведет себя оракул, когда магия хлынет у него из раны. Однако думать об этом было некогда. Равно как и бояться. ниф сделала еще один шаг, опасливо приближаясь к закованному в цепи божеству. «Какого рода истину ты желаешь?» «Ах, королева теней!» Отозвался оракул, протягивая шевелящиеся пальцы и мягко оглаживая одним ее лоб. «Не тебе выбирать». Его палец замер. На мгновение Нив подумала, что все может пройти легче, чем ей казалось, что извлечение истины будет простым. Боль. Боль клинком вонзилась в ее мозг и устремилась к сердцу, хотя палец Оракула даже не жалахнулся. Она была сто крат ужаснее той боли, что Нив чувствовала прежде. Когда вытянула магию из истинеземья, ей чуть не растворила собственную душу в самых основах этого мира. Ниф отчаянно вдохнула, но поняла это лишь потому, что ощутила, как у нее открылся рот. Она ничего не слышала, кроме кошмарного гудения в ушах, будто в них ворвался рой трупных мух. А острая боль пробивала себе путь все ниже и ниже, Туда, где Нев тщательно прятала туго сплетенный узел эмоций. К ее душе, холодной и маленькой, окутанной гневом, виной и всем тем, чего Нев так не хотела видеть и чувствовать. Теперь оно закружилось вокруг нее всполохами, обрывками воспоминаний и звуков, сопровождаемое голосом оракула, который звучал уже не столько у нее в голове, сколько в самой глубине ее естества, клокоча и шипя прямо в теле. Ты думала, что любишь, но его ли ты любила на самом деле? Или ты любила его образ и цеплялась за рожденные им представление о себе самой, какой хотела бы стать? Перед ней появился Рафи. Он смотрел на нее теплыми карими глазами и мягко касался ладонью ее щеки, той холодной спальне. Ты не стала мстить за свою мать, да и сама бы взяла в руки нож, если бы сочла, что у таков единственный выход. Айла сидела напротив нее за столом, казавшимся в целую милю длиной. Ты знала, что с Ред все в порядке, поняла это сразу, как только вновь ее увидела, но уже слишком погрязла в своих ошибках. чтобы признать их. Ты бы пожертвовала ее волком и убила бы всякое обретенное ею счастье лишь потому, что иначе была бы вынуждена признать собственную неправоту. А этого ты сделать не смогла бы ни тогда, ни когда-либо. Ред корчилась на полу святилища, непохожая на себя, почти дикая. Аниф уже понимала, что таковым всегда и было предназначение сестры. Потом она увидела солмера что он стоял у стены в день ее коронации, сложив руки и решительно стеснув губы. Но ведь там же был Арик. Или солмер под личиной Арика. Все так сплелось, что у них не было шансов разобраться и понять, кто он такой и кем он был. — А это важно? — поинтересовался голос Оракула весело и беззаботно. — Ты ведь знала, что что-то не так и ничего не меняла. Ты никогда не давала себе вдумываться в замысел Арика, потому что понимала, что не станешь мешать, каков бы он ни был. Что ты за королева такая в этом случае? Что за друг? Что за человек? Не из лучших, королева теней. Точно не из лучших. Коленями о камень, руками к груди. Словно так можно было затолкать все обратно и заново связать узлами. Но единожды распутанные, ее потаенные чувства продолжали вырываться наружу, напоенные и ограненные голосом оракула, всезнающим. режущим по-живому, вскрывшим ей артерию, из которой фонтаном хлестала истина. «Ты никогда не признаешь, что не права. Скорее умрешь, чем позволишь кому-то понять, что ты ошиблась. Все это твоя вина. Если бы только ты послушалась Ред и отпустила ее, ты бы до сих пор была с Рафи, хотя его и не заслуживаешь». Не вхотелось упасть в обморок, отключиться. Но ее сознание оставалось мучительно, ужасающе ясным под натиском Оракула, что запер ее наедине со всеми моментами, в которые она поступала неправильно, и лицом к лицу со всеми людьми, которых она подвела. Это было кошмарно. Это было заслуженно. Мимо нее с рычанием ринулся солмер на ходу вырывая из ее ладони костяной кинжал. А она едва его заметила, глядя в забросанный объедками пол, на котором она скорчилась с растерзанной в клочья душой в груди. солмер метнулся к оракулу, перепрыгивая цепи, державшие бога на привязи, и наотмашь вскрыл ему горло осколком кости. В тот же миг все напоминания о падениях Ниф, бившиеся в ее голове, утихли, и бесконечный парадный строй ее ошибок споткнулся. Она подняла полный слез глаза. Оракул содрогался. Впрочем, это слово слабо описывало происходившее с Богом. Пространство вокруг него сминалось. Его тело дергалось из стороны в сторону так, что края фигуры распадались, будто Нив смотрела на нее через несколько слоев стекла. Из божества вихрями вырывались тени, и их неразборчивое верещание звучало громче и злобнее, чем слышанное ни впрежде Осколок кости упал. Солмир раскинул руки, призывая к себе всю магию, что лишилась пристанища и текла изъявшей на горле оракула раны. Тени обвили его ладони, наполняя их чернотой. Ниф увидела, как его стиснутые челюсти разжались в тот миг, когда он оказался не в силах больше сдерживать крик боли. Пещера задрожала, с потолка посыпалась пыль. Куча костей позади них затряслась, и обломки загремели, скользя вниз на заляпанный кровью пол. Оракул упал на колени, и истлевший розовый венец сбился набок. Божество открыло рот и испустило писклявый смех, слившийся с верещанием новой волны теней в безумную какофонию. Вопли распадающегося создания заметались в воздухе и в черепе нив. Она зажала уши ладонями. «Глупо было», — зашептал оракул у нее в голове. «Глупо было думать, что он даст мне свободу вместо смерти. Но я так сильно устал от оков, что вторая мне почти так же мила, как и первая. И все же...» Я не глупее тебя, королева теней. Ты и вовсе решила, что в нем есть нечто достойное спасения, нечто добродетельное? Сверху вперемешку с пылью уже сыпались камни. Груда костей взметнулась и развалилась. Очередная волна землетрясения уничтожала пещеру, а, быть может, и всю гору. А магия все еще текла из умирающего божества в солмера И тот всё еще кричал, и глаза его вспыхивали то синевой, то чернотой. — Вы друг друга стоите! — произнес Оракул на сей раз вслух. — Два глупца, упрямо и настойчиво, губящие сами себя! Тело божества выворачивалось, гнулось под немыслимыми углами и развеивалось дымом и тенями. Утекающая магия обгладывала мышцы, кости и странно скроенный скелет. Наконец, с последней струйкой черного дыма оно исчезло. Остатки теней рванулись к ладоням Солмера, и тот рухнул на дрожащую землю. Тьма покрывала его руки целиком, словно он окунул их по локоть в чернила. Его радужки непрерывно меняли цвет с черного на синий, с синего на черный, а душа металась где-то возле точки невозврата. Ниф нужно было подняться. Пещера вокруг них рушилась, грохотали кости и сыпались камни. Но она тоже должна была забрать часть магии, вытянуть ее из солмера прежде, чем сила поглотит его. Ниф рванулась вперед, распоров колено об острый осколок длинной кости. Он вонзился ей под кожу, теплая кровь хлынула по ее ноге, и она чуть не упала. Раненая и все еще обессиленная нападением оракула на ее разум, Ниф с трудом поползла дальше. Когда она добралась до Солмера, тот уже поднимался на ноги, и тьма понемногу покидала его вены и глаза. «Не надо!» Громко и резко приказал он, перекрывая скрежет распадающейся горы. «Не надо ничего забирать! Нам все это нужно!» «Но ты... я...» — рявкнул он, заталкивая кость бога себе в сапог. «К этому прекрасно приспособлен!» Пещера снова содрогнулась. От потолка отвалился камень и полетел прямо в голову Ниф. солмер схватил ее за руку дернул на себя прочь с траектории камня и тут же отпустил не желая лишний миг касаться ее кожи обещай что не заберешь потребовал он почти крича ей в лицо чтобы она услышала его слова в окружающем грохоте не раньше чем придет время да ладно обещаю хорошо в следующий миг солмер схватил ее за талию и закинул себе за спину, прижал животом к своему затылку. Ноги Нив перекинул через одно плечо, руки через другое и стиснул ее с двух сторон унизанными серебром пальцами, чтобы удерживать в таком положении. Это было крайне неудобно, и она неразборчиво запротестовала, хотя Солмир уже бежал к груди костей. Он резко провел ладонью по ее колену, и вскинул перемазанную кровью ладонь. «Хочешь идти сама? Вот и не жалуйся!» Последние слова перешли в хриплый возглас. Кости, на которые он успел запрыгнуть, заскользили у него под ногами. Но Солмир двигался быстро и перебрался на следующую кучу прежде, чем первая рассыпалась. Не вбросила взгляд назад. Помост уже погрузился в пол. Запятнанный кровью камень рассыпался. Кости катились к быстро растущей дыре, будто гора пожирала сама себя. Дыхание Солмера громко хрипело у нее над духом Он вынес ее из пещеры и дальше, на край громадной кости, державшей на себе вход. Но и там оказалось небезопасно. Гора тряслась. Все сплавленные эпохами кости были готовы рассыпаться. Солмир повернул в сторону, противоположную той, откуда они пришли, и помчался к другой невысокой гряде, уже начавшей разваливаться. Через вихри растрепанных волос Солмира и ее собственных, спутанных от ветра и пота, Ниф разглядела, что гора впереди резко обрывается. и за ее серой гранью скрывается, похожий отвесный утес. Солмер перекинул ее вперед. Это было больно, и Нев снова протестующе заворчала, но Солмер только крепче прижал ее к груди. «Прошу прощения, Ваше Величество! Держитесь!» Костяная гора у них за спиной начала оседать, и, подбежавший к краю скалы, Солмер сделал шаг в пустоту.